Глава 3. Возвращение Стивена в роту солдаты восприняли как праздник. Все они, хоть и неуверенно, однако надеялись, что наступление станет последним, а Стивен после анкро и боев за канал приобрел репутацию человека, способного уцелеть в любой переделке. Даже новобранцы, появившиеся в роте уже после его перевода в штаб, знали, что Стивена считают талисманом удачи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 Кому-то из ваших солдат придется отвезти меня назад. Это будет несложно устроить. Спустимся завтра в полдень. В осеннем свете хорошо различались почерневшие, расщепленные пни, рожших здесь когда-то деревьев. Солдаты собрались у входа в шахту на почти сухом в кой-то веке полутраншеи В число шести опытных проходчиков, раздававших пехотинцам каски, фонари и противогазы, входили Джек Файр Эванс и Джонс. Картрейд сказал Джеку. «После того, как капитан Рейсфорд осмотрит нашу работу, вы проводите его наверх». «А вы не пойдете?» — спросил, опуская в карман электрический фонарик Стивен. «Двоим там делать нечего», — ответил Картрейд. Стивен взглянул в небо. Чистое, светло-голубое, с несколькими облачками в вышине. Зато вход в шахту, едва с него стянули брезент, оказался очень темным.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 Снизу донесся голос Джека, сообщавший, какое расстояние Стивену еще предстоит одолеть. В конце концов, он спрыгнул с лестницы на деревянную платформу размером примерно 10 на 10 футов. Там его уже поджидали Джек и двое пехотинцев с зажженными фонарями. Когда все достигли платформы, им спустили обвязанные веревкой доски. Джонс и Эванс отвязали доски и взялись за них, чтобы отнести в туннель.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 кому не двигаться. Солдаты лежали грудой на полу подземной трубы. Эванс, порывшись в мешке прополз по их телам к трем ушедшим вперед товарищам. Шепотом посовещавшись с ними, он притиснулся к сухой стене туннеля, приложил к ней плоский деревянный диск и воткнул в него стетоскоп. Кроушоу прижал палец к губам, затем повел обеими руками сверху вниз, лежать и не шевелиться.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 и пытался уловить звуки враждебной жизни. Стивен закрыл глаза. Интересно, если он проведет в таком положении достаточно долгое время, может быть, ему удастся вплыть в последний, окончательный сон? Впрочем, волнение спутников мешало Стивену углубиться в собственные мысли. В напряженности давивших на него тел он ощущал страх.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 Когда он в последний раз спускался под землю с Уэром, и она обвалилась за их спинами, именно мысль о том, что повернуть назад не удастся, и напугала его сильнее всего. Кроушоу проверил, у всех ли его подчиненных есть гранаты и винтовки. Сам он был вооружен револьвером, которым опасно размахивал, указывая на вход в туннель. Стивен понял, лейтенант старается продемонстрировать свое бесстрашие.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 ошметки человеческих тел он лежал на полу туннеля глубоко под полями и был еще жив чувствовал что земля забила ему глаза и нос ощущал ее тяжесть попытался пошевелиться но понял что пригвожден к месту как если бы земля завернула его в тяжелые уютные одеяло и уговаривает уснуть грохот взрыва метался в узком туннеле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 подвигал плечами и руками и ощутил резкую саднищую боль в правой Попытался сглотнуть, но в сухом набитом землей рту не нашлось достаточно слюны. Еще через несколько минут ему стало ясно, что ранен он несерьезно, ноги вроде бы целы, правая рука повреждена, но не так уж и страшно, если ему, конечно, не придется прорывать себе путь наружу. Одной руки на это не хватит.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 Стивен кое-как встал на четвереньки и пополз вперед, освещая себе путь фонариком. Когда грянул взрыв, он шел последним. Уцелевших, если они есть, следовало искать впереди. Их команда состояла, кроме него, из четырех минеров, которые собирались расширить камеру прослушивания и двух пехотинцев, понять бы, насколько протяженным был заряд. Быть может, на параллельный туннель силы взрыва не хватило, и ушедшие туда солдаты выжили.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 Затем стянул с себя гимнастерку, оставшись в мокрой от пота нательной рубахе. Вытягивая из рукава гимнастерки правую руку, он увидел на ней черное пятно крови и снова начал копать. Он боялся, что новая земля, осыпающаяся со стены, сведет его труды на нет. После часа работы ему удалось расчистить плечи и голову солдата. На нее диагонально упал кусок доски, принявший на себя тяжесть обвалившейся сверху земли и создавший над лицом защитную полость. Солдату здорово повезло. Теперь с ним можно было поговорить. «Держись», — сказал он, — «лежи, не шевелись, я тебя вытащу». Сам он считал это маловероятным, поскольку основная масса опавшей земли завалила ноги бойца, вытянутые вперед в сторону камеры. Однако продолжал копать,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 маленькую пещеру. Джек помогал затаскивать в нее и ставить торчком обломки досок, отгребал руками землю и щепки, пока они не отрыли его тело до поясницы. В конце концов Стивен сказал, «Мне нужно отдохнуть хотя бы несколько минут». Он лег на пол пещерки, положил голову на грудь Джека и мгновенно заснул.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 Джек закрыл глаза и вжал голову в плечи, уверенный, что на них летит по туннелю клуб земли и огня. Стивен очнулся. «Господи, что это было?» Джек увидел в свете фонаря его испуганное лицо. «Еще один взрыв, ближе к нашим окопам. Они засекли нас. И что это значит?»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 И Джек мягко сказал, «Ты все же попробуй вытащить меня. Я принесу тебе больше пользы, если не останусь торчать здесь». Стивен возобновил работу, ставшую теперь еще более трудной. Пытался, выполняя указания Джека, соорудить над его ногами дощатый навес,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 В общем-то, нет. Вот слабость чувствую, и голова кружится, как после хорошего удара. «Придется мне тащить тебя», — сказал Стивен. Джек ответил. «Все правильно, как в тот раз, когда ты падал, а я тебя подхватил. Я сделаю для тебя все, что смогу, обещаю. Как, по-твоему, удастся нам выбраться?» «Зависит от того, где произошел обвал». Я думаю, поискать сначала других уцелевших. Ты пойми, — сказал Джек, — это будет трудно, и ты никого не найдешь. Поискать, если хочешь, можно. Однако я видел, как это происходит под землей. То, что выжили целых два человека, — уже божье чудо. Стивен натянул рубашку, гимнастерку, в несколько приемов взвалил Джека себе на плечи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 Обшарил карман, и, может, найдется хоть что-нибудь, чтобы облегчить страдания Джека. И нашел несколько сигарет и кусок шоколада. Джек улыбнулся. «Никакого огня. Газ. Но все равно спасибо». Стивен оставил его и направился с фонариком в левый боевой туннель. Укреплен он был не так хорошо, как главный. Стивен увидел следы кирок, которыми вырубали землю,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 страны, которую защищали так долго, была своя возвышенная красота. Он покричал в темноте, подошел к осыпи, отковырял немного рыхлой земли, приложил рот к получившейся ямке, крикнул снова. Завал был таким плотным, что никаких звуков не пропускал. Если в этот участок изобрел кто-то живой, его давно задавило до смерти. Стивен развернулся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 «Не уходи!» Голос его был хрипл, но Стивен ощутил в нем силу обуревавших Джека чувств. «Никого живого ты там не найдешь», — продолжал Джек. «На этот туннель пришелся главный взрыв. Нас ударило через стену». Стивен смотрел на него. Джека терзала боль. Он боялся смерти — И все же никаких причин не верить ему не было. О том, что и как происходит под землей, он знал все. «Ладно», — сказал Стивен, — «попробуем выбраться отсюда». «Сил тебя хватит? Или хочешь отдохнуть еще немного?» «Давай сейчас». Стивен встал, потянулся, согнулся снова. Взвалил на плечо торс Джека, обхватил его левой рукой под ягодицами,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 и мой с меня сними. Бросим их здесь». Стивен встал на колени, завалил Джека себе на плечо. Он старался не выдать своего отчаяния. Ясно же, возвращаться назад смысла не имеет. Он видел два туннеля из трех, оба завалены. Третий, по словам Джека, пострадал от взрыва сильнее других и вряд ли чудотворным образом приведет их к чистому воздуху и солнечному свету.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 кухонных кранов, из которых льется вода. Только это. Джек негромко застонал. Этот звук Стивен слышал множество раз. Тихий бесхитростный плач, который сам он издавал, когда его несли к хирургу. Джек звал маму. Джека продолжало трясти. Рубашка на нем промокла от пота.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 Остановился, лег на бок, подобрал колени к груди, помолился о том, чтобы впасть в забытье, и, несмотря на боль в руке, заснул. Многие часы двое мужчин пролежали, разделенные лишь несколькими ярдами, не приходя в сознание. Открыв глаза в темноте и вдохнув сырой воздух, Стивен подумал, что он у себя в землянке. Но, потянувшись,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 За ним обнаружился другой. По-видимому, этот участок стены соорудили из мешков. уложенные они были так плотно и аккуратно, что было ясно, их не забросило сюда взрывом, значит, их уложили минеры на каком-то этапе своей работы. Насколько знал Стивен, назначение у таких мешков было всего лишь одно — поглощать взрывную волну, ударную силу осколков и пуль. Предположительно,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 Мы сможем выбраться отсюда. Ты будешь жить. Тяжелые веки Джека приподнялись над узкими равнодушными глазами. Так что там? Ящики с аманалом. Много. Я не считал. Сотни две, наверное. Джек фыркнул. Попробовал засмеяться. Но ему не хватило сил. Десять тысяч фунтов чтобы взорвать мэнш-хаус, и одного хватит. Значит, надо оставить там столько, сколько нам требуется, а остальные убрать. Чтобы дать им знак о нас, довольно и одного. Так помоги мне, Джек. Не могу. Ноги не... Я знаю. Просто ободри меня. Скажи, что у меня получится. Ладно. Действуй. Может и получится.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 Он рывками вытягивал верхние и медленно спускал вдоль штабеля, не давая им упасть и удариться о землю. За первый час он снял шесть ящиков и отволок их по боевому туннелю вперед на расстояние, по его представлениям, достаточное для того, чтобы они не сдетонировали при взрыве в камере. Потом достал из кармана часы и произвел расчет. Ему понадобится около тридцати часов. А поскольку усталость и обезвоживание будут нарастать, отдыхать каждый раз придется все дольше. Надо бы поспать. Он посмотрел на Джека, распростершегося на полу туннеля, и спросил себя, стоит ли чего-нибудь его усилия Джек почти наверняка умрет раньше, чем он успеет закончить, да и сколько протянет он сам, тоже сказать нельзя. Хорошо, хоть во взрывной камере оказалось больше воздуха. Далеко не свежий, он просачивался откуда-то тоненькой струйкой, скорее всего, из с взрывом вентиляционной трубы. В одном из углов камеры обнаружилась также лужица воды. Стивен всосал ее, подержал во рту и выплюнул обратно на меловой пол. Вода была слишком зловонной, чтобы ее глотать, и к тому же он решил сберечь ее напоследок. Среди ящиков он нашел большой комок пероксилина с приделанной к нему проволокой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 Стивен отнес Аманал в камеру, насыпал горкой около перокселинового взрывателя, который поместил внутрь оставленного там ящика, а затем начал насыпать от горки в сторону боевого туннеля дорожку шириной в пару дюймов. Мешок опустел, пришлось сходить к вскрытому ящику и забрать из него новую порцию. На то, чтобы дотянуть дорожку до туннеля, ушло три мешка. Стивен постарался проложить ее как можно дальше от ящиков с Аманалом. Приходилось осторожничать, второй попытки у него не будет, да и сил на нее не хватит. Он довел дорожку до середины боковой штольни и, наконец, высыпал землю из шести мешков и разрезал их, чтобы связать запальный шнур, который протянется от него до Аманаловой дорожки. Он уселся рядом с Джеком, надел на него противогаз, надел свой и сказал «Ну вот и все, сейчас запалю». Джек не ответил. Стивен прошел поштольник к концу запального шнура футов примерно в тридцать длиной и встал возле него на колени. Нужно было посмотреть, как огонь подберется к Аманалу, тогда он будет знать, что все получилось. Он немного помедлил, пытаясь отыскать в голове какую-то мысль или молитву, подходящую для завершения жизни. Но мозг слишком устал, а рукам не терпелось поджечь запал. Стивен чиркнул спичкой по коробку, посмотрел на пламя.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 обшитывать деревом в соответствии с предписанными нормами пройдя еще пятьдесят ярдов они увидели набросанные взрывом грудыссора взрыв выбил стену туннеля значительно увеличив его площадь но завалив все вокруг комиями земли и кусками мела трое немцев обменялись полными сомнения взглядами волна ушла в сторону главного туннеля сказал лам но это все тот же взрыв «Я одного не понимаю», — сказал Леви. «Кто его произвел? Что тут взорвалось?» «Я полагал, британцев мы перебили, а наш заряд тут взорваться не мог, ведь так?» «По-моему», — сказал Крогер, — «взрыв был случайным. Где-то здесь оставили заряд, который собирались использовать против британцев, но не использовали, а он сдетонировал. Взрывчатка — штука ненадежная». «Есть и другая возможность», — сказал Лам. «Взрыв произвел противник».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 «Спроси, ушел. Сними меня. Дело не в том, что я люблю ее, хотя я ее люблю и всегда буду любить, не в том, что мне не хватает ее, что я ревную ее к любовнику-немцу, но что-то в происходившем с нами дало мне способность слышать некие вещи, о которых я раньше и не подозревал».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 и, увидев его покореженный деревянный крепеж, поняли, что дальше их ждут повреждения еще более серьезные. Пройдя немного вперед, Крогер остановился и указал товарищам на яму в полу туннеля. Они подошли к ней настолько близко, насколько решились, и Лам, достав из рюкзака моток веревки, обвязал один из устоявших под взрывной волной крепежных столбов. «Спущусь, посмотрю», — сказал он а вы подержите веревку, вдруг столб переломится. Крогер и Леви смотрели, как лам медленно опускается в бездну, упираясь в стену ногами и через каждые два-три шага окликая товарищей. В конце концов он достиг дна, крепко обвязался веревкой и прокричал наверх, чтобы выбирали слабину. А затем поднял фонарь повыше и огляделся. Что-то металлическое блеснуло во тьме. Лам наклонился, каска. Он опустился на четвереньки, порылся руками в земле. Одна из них коснулась чего-то плотного, но мел ничуть не похожего, липкого. Это было плечо, обтянутое тканью фельдграу, полевой формы немецкого солдата. Уцелевшее тело было завалено от пояса и ниже землей и обломками дерева.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 «Я должен поститься, а нам нужно продолжить поиски». Кругер откашлялся. «Не знаю, стоит ли, — негромко сказал он. «Мы тут с Ламом все обсудили. Мы же выяснили, какой силы был взрыв. Лам, — говорит, — у тех, кто ушел по туннелю дальше вашего брата, почти не было шансов уцелеть. Как поисковая команда мы свой долг выполнили. Установили, что произошло».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 Леви сжал его плечо. «Все в порядке, Крогер?» Он заглянул в умное лицо, терзаемого сомнениями Крогера, и увидел в нем, если не согласие, то, по крайней мере, готовность уступить. Крогер отошел к ламму, чтобы помочь ему подготовиться к новому спуску. Леви спустился с ламмом, оставив Крогера отдыхать наверху.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 Сила ее пребывала и убывала, пока тело стивена слабело от усталости и жажды однако горечь его гнева означала, что какой то свет пусть и тусклый еще горит в нем когда полчаса истекли он подполз и лег бок о бок с джеком ты еще со мной джек раздался стон затем голос джека пробился сквозь пласты бес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 и вдохнул его полной грудью. А после этого ногами отодвинул труп еще дальше. Горестное одиночество обрушилось на него. С ним остались лишь звуки ударов, которые, сейчас он уже не мог отрицать этого, были безнадежно далекими, да тяжкая толща земли. Он достал из кармана спички. Теперь никто не мог остановить его жаждущего света. Все таки Спичкой он не чиркнул. Он выругал Джека за неверие в возможность спасения. Но гнев его угас, а разум сосредоточился на ритмичном стуке кирок по мелу Эти непрестанные звуки походили на биение его сердца. Он снова извлек из кармана нож и стал изо всех оставшихся сил колотить по стене рядом со своей головой.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 Они набивали мешки землей и плотно укладывали их, закрывая нишу с взрывчаткой. Крогер прервал работу, чтобы выпить воды и перекусить мясом с галетами. Леви от еды отказался. Голова его начинала кружиться от горя и усталости. Однако он твердо решил блюсти пост. И неистово работал, наполняя мешки не обращая внимания наевший глаза пот и дрожь в пальцах. Он не знал... Кого или что найдет за этой стеной, им правило неодолимое желание довести дело до конца. Любопытство его было странным образом связано с чувством утраты. Смерть Иосифа можно будет объяснить и искупить, только отыскав еще оставшегося в живых человека и встретившись с ним лицом к лицу. Они проложили провода и отошли в безопасное место, к началу уходившего к поверхности длинного наклонного хода.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 но грохот смолк, и во второй раз наступила тишина. Они торопливо направились к низкому, обитому досками входу, заползли в него и, спотыкаясь, побежали к яме, соединявшей верхний тоннель с нижним. Облако меловой пыли, от которой они раскашлялись, заставило их отступить и подождать с минуту, пока она не осядет. Леви велел Крогеру остаться наверху, а сам спустился с ламмом вниз.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 И еще двое, маленькие, неспособные, казалось, выпрямиться в полный рост даже под открытым небом. Возможно, впрочем, они были с ним под землей, когда грянул первый выстрел. И тут голова его стала на удивление ясной. Ее наполнили картины нормальной жизни, населенного женщинами мира, в котором люди любили друг друга, выпивали, а еще там были дети, разговоры, смех.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 Глаза его горели, кожа блестела от пота. Кирка била в землю, от которой они с Ламмом уже отодрали доски. Лицо Ламма кривилось под шапкой спутанных волос. Он щурился, свет фонаря слепил его. «Вперед!» — вопил Леви. «Вперед!» И снова, близкий к иступлению, вонзал кирку в землю. Перед глазами Леви стояло лицо Иосифа, милого брата. Как он любил его и вот пережил